От: Лорен Мальден. Тема: Привет. Дата: 28 июня 2018. 6:29. Кому: Изабель Бек. Здравствуй, милая. Не общались целую вечность. Как ты? Есть новости? Какие-нибудь сплетни? Мы с Джошем взяли на себя проведение фестиваля благополучия от его бывшего коллеги. Последние несколько недель были просто сумасшедшим домом. Мама говорит, что скоро спектакль. Мы надеемся вернуться к тому времени. Но у нас так много дел, что нам, возможно, придется отправить вместо себя пожелание удачи. Как репетиции. Я знаю, ты сразишь всех на повал. Как Поппи. Мама говорит, что они все еще собирают деньги и даже нарвались на обманщика, который пообещал оплатить всю сумму. Она удивилась, что кто-то способен на подобное. Но я после работы в сент эн не удивлена. Слышала, Райли ушел. Казалось бы, руководство должно было заметить текучку кадров и избавиться от Фрэнсис, но нет. «Пожалуйста, скажи мне, что ты двигаешься дальше, Иси. Не стоит оставаться там только из-за своей подруги. Я знаю, что тебе нравится работать с ней, и что ты даже не хочешь думать на эту тему. Но она может не относиться к тебе так же и уйти в любой момент». Я не знаю, когда буду там в следующий раз. Но давай встретимся, когда приеду. Я дам тебе знать, когда я свободна. А пока держи меня в курсе всех новостей. Чмоки Эль. От. Изабель Бек. Тема Ре. Привет. Дата. 28 июня 2018. 6.44. Кому? Лорен Мальден. Сэм чувствует то же, что и я. «Мы могли бы быть сёстрами. Она не такая, как мы с тобой. Она не терпит сама знаешь кого, как мы. Она уже разговаривала с Клаудией из отдела кадров. И между собой они сделают так, что сама знаешь кто, либо сама переведётся, либо её переведут. Так или иначе, её скоро не будет. Этого ещё не произошло. Но я наблюдала за Сэм. Она ничего не пускает на самотёк». Она будет продолжать, и люди ее слушают. В любом случае, мы планируем вместе поехать в Африку, чтобы раздавать футболки. Это была идея Сэм. Она сказала, мы так хорошо работаем вместе, что такая поездка идеально бы нам подошла. Планы забирают все время, поэтому мы на данный момент не слишком задумываемся о карьере. Здесь много чего происходит. Не знаю, когда у меня будет время встретиться. Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема. Йога-марафон завтра. Дата. 29 июня 2018. 9.32. Кому? Мартин Хейворд. Мартин. Хелен согласилась сказать несколько слов в начале йога-марафона. Пусть, пожалуйста, расскажет о розыгрыше и скажет, что билеты можно купить на ресепшн Гранжа и у любого из членов комитета, которые все должны там присутствовать постоянно. Я упомянула об этом на репетиции, но полагаюсь на тебя, чтобы напоминать ей. До спектакля это наш основной источник сбора средств, поэтому я очень хочу, чтобы он увенчался успехом. Мы приближаемся к «Зениту». Все наши знакомые уже сделали пожертвование. Нам нужно продолжать, образно выражаясь, изобретать сбор заново. Я не беру во внимание твое предприятие с Лидией Дрейк. Ты знаешь, что у меня есть сомнения по этому поводу. Но я буду рада ошибиться. С нетерпением жду встречи с тобой завтра для релакса на лужайке. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Йога-марафон завтра». Дата 29 июня 2018 года, 10.18. Кому Сара Джейн Макдональд? Хелен должным образом проинформирована. Пейдж, Глен, Поппи и я все надеемся прийти к началу или к концу. С наилучшими пожеланиями, Мартин. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда 29 июня 2018 года. В 10.22 Сара Джейн написала «Я все еще в черном списке Мартина, но если это помешает ему в дальнейшем играть в азартные игры деньгами сбора, то так тому и быть». Харли должен с крикета сразу идти на репетицию в воскресенье. Это ясно? В 10.30 Кевин написал, «Дорогой Кевин, не мог бы ты встать пораньше в свой единственный выходной, чтобы отвезти нашего питающего отвращения к спорту сына на крикет, пощуриться на него через обширную равнину, пока он в течение двух часов принимает мяч в километре от меня, а затем отвезти его прямо на репетицию на весь день, не делая перерыв на туалет и обед». «Большое тебе спасибо, твоя любящая жена». В 10.32 Сара Джейн написала, «Ты знаешь, что я это и имела в виду». От. Пейдж Ресвик. Тема. Поппи. Дата. 29 июня 2018. 10.49. Кому? Доктор Тиш Бхатуа. «Дорогая Тиш, было приятно видеть тебя на пикнике плюшевых мишек. Твой приход очень много значит». Я знаю, что все родители были рады тебя видеть. Поппи прекрасно провела время. С тех пор, как все это случилось, ее социальная жизнь сократилась. Поэтому было здорово видеть, как она общается с другими детьми обычным способом, а не с больничной койки. Там были две подруги-маленькие девочки, Милли и Кэролайн. Обе возраста Поппи, и обе проходят первый курс химиотерапии. Поппи вдвое больше их. Это нормально? Я имею в виду, что, несмотря на все, через что она проходит, Поппи бьет показатели роста и развития. Меня все еще беспокоит, что лекарство не работает. Полагаю, мне просто нужно какое-нибудь успокоение. Еще раз большое спасибо, Тиш. Пейдж. От. Доктор Тиш бахатоа Тема. Р. Поппи. Дата. 29 июня 2018. 12.01. Кому? Пейдж Ресвик. «Дорогая Пейдж, я не могу комментировать лечение других пациентов или их реакции на него. Если это тебя успокоит, я могу зайти, когда вы придете в понедельник, и быстро осмотреть Поппи». Доктор Тиш бахатоа От Тиш бахатоа Тема «Дэн». Дата. 29 июня 2018. 14.37. Кому? Рави Бхатуа. «Ты что-нибудь слышал от Дэна?» Я посылала письма и сообщения, без ответа. Ничего с 12 июня. Сообщения об обновлении боев не поступало. Но с чего бы им поступать? Никто об этом не сообщает. Это редкость, так долго не получать от него никаких вестей. Я подумываю связаться с Министерством иностранных дел и с Управлением Содружества. Но помню, что он залег на дно и не хочет лишнего внимания со стороны властей. Только вот по ночам не могу перестать думать о нем. Ты что-нибудь слышал, Тиш?» От Рави Бахатоа. Тема «Ре Ден». Дата 29 июня 2018 года, 15.01. Кому Тиш Бахатоа? Я буду беспокоиться о Дене точно так же, как он беспокоится о нас. Он помогает незнакомцам на другом конце света, когда его семья нуждается в заботе. Тебя никогда не раздражало, что мы переживаем за маму с папой, А они воспринимают это как должное. Он же едва отправил им хоть одну открытку за 15 лет, а для них он какой-то святой. Нет, я давно не слышал о нем. Если он пропал, то, вероятно, потому что увидел очередной счет из дома престарелых Эденфилд. Раф. Постскриптум. И даже не начиная других вещах. Если ты хочешь тратить свое время и деньги, приглядывая за ним, это твое право. Пост-постскриптум. Если ты действительно хочешь, чтобы он вышел на связь, перестань посылать ему ежемесячное пособие, о котором ты якобы ничего не знаешь. Пост, пост, пост скриптум. И если хочешь знать, почему он поддерживает общение с тобой, а не с родителями, смотри выше. От Тиш Бхатоа. Тема: Ре Ден. Дата: 29 июня 2018. 15:25. Кому: Рави Бхатоа. Что бы ты о нем не думал, Он наш младший брат, и он делает важную работу, которую мы все делали бы, если бы могли. Если что-то случилось, я даже думать об этом не могу. Другие вещи — это выдумки лжецов ради привлечения внимания, и я это докажу. Дай мне знать, если что-нибудь узнаешь. От Арни Баланкор тема «Где я, приятель?» Дата 30 июня 2018 года, 17.53. Кому Кел Гринвуд? Я застрял в Локлибуа, буа а я даже не слышал об этом месте. Сегодня больше нет поездов, а еще совсем светло. В глуши все совсем по-другому, а? Я хочу попасть на ту йогу, куда идет Сэм, но не знаю как. Арни. От Арни Баланкор. Тема «Ре. Где я, приятель?» Дата 30 июня 2018 года, 18.11. Кому Кел Гринвуд? Спасибо, приятель. Тебе не обязательно это делать, но ты очень добр. До встречи. От Изабель Бек. Тема Ре. Подвезу на йогу. Дата 30 июня 2018. 18.12. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик. Нет проблем. Я могла бы приехать к тебе на автобусе, а Кэл тогда мог бы поехать на выручку Арни. Я сегодня ничего не делаю. Только смотрю йогу на ютубе и слушаю какого-то гуру, который рассказывает о потоках энергии. Повезло все-таки Арни иметь друга в Лок-Лебуа. Там такие шикарные дома. Подумать только. К этому времени на следующей неделе мы отыграем два спектакля и останется только последний вечер. Не могу дождаться, чтобы увидеть вашу квартиру. На Google картах здание выглядит красиво. Но я вижу, что фотографии были сделаны три года назад, так что вы не жили там тогда. Как только разделаемся с пьесой, можем начать планировать нашу поездку. Я думаю о тебе и о нашем путешествии в Африку каждый раз, когда беру свою сумку для репетиций, и мое сердце начинает биться чаще. Я обязательно возьму ее с собой, когда мы поедем. Полагаю, нам нужно будет начать отдельный сбор для футболок. Это может быть неловко, если все еще будут собирать деньги для Поппи, но я уверена, они скоро достигнут своей цели, и тогда мы сможем начать наш. В любом случае, мы в первую очередь будем просить футболки, а не деньги. Я надеюсь, Келл и Арни вернутся к йога-марафону. В противном случае нам придется самостоятельно добираться до Гранжа. Но не беспокойся, я знаю, на каком автобусе. Скоро увидимся. С любовью, Иси. Йога-марафон летнего солнцестояния. Суббота, 30 июня 2018 года. С 19.00 до полуночи. Присоединяйтесь к Эми Крукс в Гранже на бодрящий вечер кармического обновления под молодой далекой луной. Разгрузите свои духовные каналы, выразите свою самую глубокую благодарность и пробудите свое спокойствие. 10 фунтов стерлингов с человека без льгот. Органические травяные напитки в продаже. Все вырученные средства пойдут на лекарства для Поппи. Впервые упоминается кукла. От. Пейдж Ресвик. Тема. Поппи. Дата. 30 июня 2018. 19.40. Кому? Глен Ресвик. Я забрала ту страшную куклу Вуду у Поппи. У меня от нее мурашки по коже. Но дело не только в этом. Она сделана из волос и грязной ткани или чего-то такого. А иммунная система малышки не должна подвергаться воздействию микробов. Не знаю, кто ей её дал. Но если кто-нибудь спросит, скажи им, что она её обожает, не выпускает из рук и тому подобное. Переписка Кевина Макдональда и Сары Джейн Макдональд 30 июня 2018 года. В 21.23 Кевин написал... «С Саймоном и остальными. Пробуду всю ночь. Прости. Хорошие новости. Колин согласился на пятьдесят тысяч. При мне поручил своему ассистенту сделать перевод, так что он держит слово. Но ты не поверишь, кем был Клайв Хендлер. Есть. Был или есть? Надеюсь, йога идет хорошо. Поговорим позже. Пора идти в туалет». В 21.35 Сара Джейн написала «Возьми такси домой». Харли должен быть на крикете в девять утра. Йога кошмар. Переписка Сары Джейн Макдональд и Магды Кухар, тридцатого июня две тысячи восемнадцатого года. В двадцать один тридцать пять Сара Джейн написала: Есть еще чистые полотенца. В двадцать один тридцать шесть Магда написала: Нет, это все. Доставка из прачечной завтра. Есть мешок грязных полотенец. Хотите? В 21.37 Сара Джейн написала «Что-нибудь, что угодно, чтобы заглушить запах». Переписка Эммы Крукс и Сары Джейн Макдональд 30 июня 2018 года. В 21.39 Эмма написала «Я знаю, что он сказал не вызывать скорую, но ты не думаешь, что нужно». Удар был нехилый. «Он...» Э, возможно, утратил контроль над собой, потому что потерял сознание. В 21.44 Сара Джейн написала, «Все трое с ним медики, так что им следует знать. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после этого перерыва. Эмма, ты боец. Спасибо, что продолжаешь и держишь занятие под контролем. По крайней мере, Джойс оттащила Барри, прежде чем он еще кого-нибудь ударил». Когда он протрезвеет, я рассчитываю, что он купит целую книжку лотерейных билетов. От Джойс Уолфорд. Тема «Мой Барри». Дата 30 июня 2018. 22.43. Кому? Сара Джейн Макдональд. Тот парень все начал. Он божился, что дал мне десятку и ждал сдачу. Он вообще не заплатил. Это уловка стара как мир, как и я, о чем я ему и сказала. Он стал в стойку, и если бы между нами не было раскладного столика, боюсь даже подумать, что могло бы случиться. Мой Барри просто хотел с ним поговорить. Но он занимается боевыми искусствами и не осознает своей силы. Что за мерзкий тип? Пытаться ограбить благотворительность. Я так понимаю, он друг тех медсестер. В любом случае, мой Барри изменяется за то, что помешал йоге, и надеется, что все живы-здоровы. Джойс. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Мой Барри. Дата. 1 июля 2018. 8.44. Кому? Джойс Уолфорд. Я сказала, что диктую это, потому что я за рулем везу Харли на крикет. Я не знаю, что случилось, но это было буквально сообщение. Когда люди получают пародию в кино, там не блин, что они обдерутся. Харли, выражение. К счастью, там были мёд тёзки, который сказал, что всё Норман. Я понятия не имею, кем был тот человек. Не как он сейчас. Барри должен знать, что могут плыть последствия. Я узнаю больше о храпе. Отправить. Отправить сейчас. «Веди себя тихо, Харлем. Я смогу». «Отправить». Еще одно голосовое сообщение успешно переведено в текст благодаря «Соловьиным, но певам». Точность до 90% гарантирована. От Джойс Уолфорд. Тема Ре. Мой Барри. Дата. 1 июля 2018. 8.50. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Я только что получила очень странное сообщение с вашего электронного адреса, Сара Джейн. Это вирус? Или ты что-то уронила на клавиатуру?» Переписка Кевина Макдональда и Сары Джейн Макдональд 1 июля 2018 года. В 8.53 Кевин написал «Я болен, не грипп. Что-то похуже. Был ли Мартин доволен 50 тысячами Колина? Думаю, он может захотеть сделать репортаж для местных СМИ». В 9.05 Сара Джейн написала «Спасибо, что пришел в 7 утра. Это то, что мне нужно сегодня утром. Стою в хвосте очереди из пикапов, пытаюсь попасть на парковку. Харли выскочил и встретился с остальными в клубе. Полиция оцепила дом, который примыкает к лужайке и пропускает всех только по одному». В 9.07 Сара Джейн написала не сказала Мартину о Колине из-за офигенной драки посреди лужайки для йоги. Я ее не видела. Но Барри обиделся на что-то, что друг Кэлла сказал Джойс и вступился. Мартин по какой-то причине оказался в центре. Наверное, подскочил, усугубил положение, а в следующий момент Барри сбил того парня с ног. Кровь повсюду. В 9.09 Сара Джейн написала. «Это не самое ужасное. Тот мужчина потерял контроль над своим кишечником. По словам Кэлла, который разговаривал с мамой, это нормальная реакция. Каждый день узнаешь что-то новое. Эмма продолжила приветствовать солнце. Но запах стал нестерпимым. В гранже кончились полотенца. Селью и вырвало, потому что у нее копрофобия, иначе говоря, боязнь фекалий. Тот парень крыл всех матом и орал, что не поедет в больницу. К счастью, Кэл, Сэм и эта туповатая девушка сумели быстро его увести. Это была катастрофа. Даже денег не особо собрали. Плюс Харли теперь хочет бросить крикет и заняться йогой. Я следующая на парковку, слава богу. В 9.12 Кевин написал «Ого, хотел бы я быть там. Что-то в травяном чае или парень уже пришел накачанным?» От Сара Джейн Макдональд. Тема. Вчерашний вечер. Дата. 1 июля 2018. 9.31. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, что ж, йога-марафон прошел активнее, чем ожидалось. Но есть отличные новости. Мы получили пожертвование в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от Колина Брашера. Он друг Кевина и владеет IT-компанией. «Деньги должны быть на счету сбора сегодня утром. И если я все правильно понимаю, первая доза препарата теперь может быть отправлена из Штатов. Пожалуйста, подтверди это, чтобы я могла сообщить радостные новости комитету. Нам нужна серьезная мотивация после вчерашнего вечера, детали которого мне до сих пор не ясны. В суматохе драки я забыла сделать комплимент Хелен по поводу еще одной замечательной речи. «Поблагодарю ее сегодня днем на репетиции. Но там никогда нет времени нормально пообщаться, так что записывай». Она прекрасно справилась с тем, чтобы все или почти все сосредоточились на бедственном положении Поппи. Сообщение от Кевина Макдональда Сари Джейн Макдональд 1 июля 2018 года. В 9.33 Кевин написал, «Я и не знал, что усилий Сири боязнь фекалий. Боязнь дерьма?» Это просто смешно, как она живет. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Мой Барри. Дата. 1 июля 2018. 9.34. Кому? Джойс Уолфорд. Чужого дерьма. Собственное, видимо, терпимо. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Мой Барри. Дата. 1 июля 2018. 9.37. «Кому?» Джойс Уолфорд. «О, нет. Извини, Джойс, это было для Кевина. Я переключаюсь между приложениями на телефоне. Да, да, да, то другое сообщение не должно было быть отправлено. Харли держал телефон, а я использовала голосовую функцию. Я не слышала, как дела у того мужчины, или даже кто он такой, поскольку я никогда раньше его не видела. Мне нужно узнать, насколько сильно он ранен. Барри должен знать» потому что хочет подать в суд. На меня никогда не нападали, но если бы напали, то я бы обязательно подала в суд. Сара Джейн Макдональд. Сообщение Сары Джейн Макдональд Кевину Макдональду 1 июля 2018 года. В 9:40 Сара Джейн написала: "Чужого дерьма собственное, видимо, терпимо". От: Сара Джейн Макдональд. Тема: Номер. Дата: 1 июля 2018-го. 9.41. Кому? Изабель Бек. Мне нужно связаться с Сэм по поводу вчерашнего вечера. Какой у неё номер? От Мартин Хейворд Тема «Вчерашний вечер». Дата 1 июля 2018 года. 9.45. Кому? Сара Джейн Макдональд. Да, тот парень нёс непонятную чушь. Несомненно, пьяный или буйно помешанный. К счастью, Хелен и Пейдж к тому моменту уже уехали. Сколько денег было собрано? Отличные новости от мистера Брашера. Еще пятьдесят тысяч были бы не лишними. К тому времени, когда Лидия сообщит о вложении, все системы будут готовы. Итак, сегодня генеральная воскресная репетиция. Начало игровой недели. Мне нужно организовать пару вещей для сбора декораций сегодня днем. С наилучшими пожеланиями, Мартин. Переписка Кевина Макдональда и Сары Джейн Макдональд 1 июля 2018 года. В 9.45 Кевин написал «Брехня — это не фобия, это отговорка для того, чтобы не убирать какашки». В 9.46 Сара Джейн написала «Перестань мне писать. Я решаю сотню дел одновременно на телефоне в машине, пока Харли играет в крикет. Иди спать. Большое воскресенье. Не забудь». От. Кэрол Диаринг. Тема. Вчерашний вечер. Дата. 1 июля 2018. 9.55. Кому? Маргарет Диаринг. «Мам, ты была прямо рядом с ними. Что тот парень сказал Мартину?» «Что бы это ни было, Мартин побелел как мел». Кэрол. «От. Маргарет Диаринг. Тема. Вчерашний вечер». Дата 1 июля 2018. 10.18. Кому? Кэрол Диаринг. Ничего не слышала. Мужчина прошептал что-то Мартину на ухо, но Барри размазал его прежде, чем Мартин успел ответить. Спроси Сару Джейн, если сможешь заставить ее стоять спокойно хотя бы 5 минут. У меня не получается. Мама. Переписка Кэрол Диаринг и Сары Джейн Макдональд 1 июля 2018 года. В 10.20 кэрл написала, «Ты сегодня позвонишь, Харли? Мы приготовили его любимый ростбиф, мама». В 10.29 Сара Джейн написала, «Сегодня Большое Воскресенье. Нам придется с Крикета ехать сразу к фарватерам и домой не вернемся допоздна». «Я говорила тебе на прошлой неделе. В любом случае, ты видела Харли вчера. Я выяснила, почему Барри ударил того человека». У него была перебранка с Джойс за плату за травяной чай. Такое могло случиться только здесь. В 10.41 Кэрол написала. «Твоя бабушка практически не видела его вчера вечером. Приведи его на час. Он не нужен на сцене на весь день». И драка была не поэтому. Мужчина что-то сказал Мартину. Вот почему Барри ударил его. Увидимся позже. Мама. От Мартин Хейворд. Тема «Лидия Дрейк». Дата 1 июля 2018 года, четырнадцать девятнадцать. Кому? Глен Ресвик. Пора всем рассказать о Лидии Дрейк. Я возьму вину на себя, и люди будут сердиться на меня, поэтому мне понадобится поддержка семьи. А Джеймс в больнице круглые сутки. Он не сможет этого сделать. Когда ты можешь прийти? От Изабель Бек. Тема «Ре» номер. Дата. 1 июля 2018-го. 9.42. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Привет, СиДжей. Я участвовала в инциденте и все знаю, так что тебе не нужно беспокоиться им. Я не могу сейчас много писать. Спала на диванчике у Сэм, потому что мы очень поздно вернулись домой. Я напишу вам, как только буду дома и смогу достать свой ноутбук. Надеюсь, Харли не слишком расстроился из-за случившегося. Напишу позже». С любовью Исси. Сообщение Изабель Бек Саманте Гринвуд от 1 июля 2018 года. В 9:43. Ты уже встала? В 9:59. А теперь встала? От Изабель Бек. Тема: Приветик. Дата: 1 июля 2018. 10:29. Кому: Саманта Гринвуд. Не хочу вставать, пока не узнаю, что ты уже не спишь. «Спасибо, что разрешила мне поспать на диване. Я почти не спала, поэтому знаю, что Кэл и Арни еще не вернулись из больницы. У вас чудесная обстановка». «Но ничего из Африки. Я ожидала, что у вас будут сувениры, напоминающие о проведенном там времени, как та куколка, которую Арни подарил Поппи. Это очень заботливо с его стороны, хотя я не могу сказать, что верю в ее лечебные свойства. Надеюсь, с ним все в порядке». Поразмыслив, Я не думаю, что он готов помогать с представлениями. Я напишу Джоэлу и дам ему знать, хотя поскольку он был там вчера вечером, то, скорее всего, сложил два и два. Я слышала, как Арни упомянул Клаудию. Ты предлагала ему поискать работу в Сент-Энн, как я советовала. Просто я не осознавала, что он будет таким взволнованным и нервным. Я бы сказала, он еще не готов вернуться к работе. Я бы не отказалась от такого стола. Узнаю его по каталогу Икеи. Угловые ящики такие мягкие. Они такой необычной формы и кажется, что должны застревать, но нет. Ваш ноутбук даже старше моего. Я все хочу свой обновить, потому что новые модели безопаснее старых. Но это так дорого, и мой телефон все делает намного быстрее. Мне всегда хотелось балкон. Представь, летние завтраки на нем. Апельсиновый сок, ягоды и круассан, при условии, что я достигла своего идеального веса. Затем чёрный кофе, хотя я не очень люблю кофе, особенно без молока. Я собираюсь проверить, смогу ли очень тихо открыть раздвижные двери. Я наблюдала, как строили это здание, и задавалась вопросом, какой будет вид с верхних этажей. Арни знает Мартина, я не понимаю, почему он сказал ему такое. Здесь прелестно. День снова солнечный и пригожий. Жаль, что мы будем внутри на репетиции. Ты сказала, что подбросишь меня, чтобы я могла принять душ и переодеться перед репетицией. А не могла бы ты подождать меня, чтобы мы могли зайти в зал вдвоем. После вчерашнего не стоит, чтобы люди думали, что у нас агрессивные друзья, а то нас могут не взять в следующую постановку. Возможно, мы могли бы вместе решить, что всем скажем. Я не предлагаю лгать. Но что бы ни случилось с Арни, это врачебная тайна. Опять же, после вчерашнего люди имеют право знать, что произошло. Йогу так грубо прервали. Я лишь надеюсь, что это не повлияло на сумму собранных денег. Как долго Арни пробудет у вас? Принимает ли он неправильные лекарства? или у него недиагностированное психическое заболевание. Вероятно, ему лучше всего переехать туда, где за ним будет надлежащий присмотр и уход. Будем надеяться, Кэлл с этим разберется. Он знает, каким автобусом вернуться. Здесь так высоко. Я вижу Топ Стайлз. Топ Стайлз. Британская сеть магазинов плитки. По ногам мурашки бегают. Захожу внутрь. Дай знать, когда проснёшься. С большой любовью, Исси. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 1 июля 2018 10.33. Кому? Саманта Гринвуд. Извини, что опять пишу, но, может, нам стоит предложить помощь с уборкой лужайки в гранже сегодня перед репетицией? В больнице мы привыкли звать уборщицу, когда случаются такие аварии. К тому же вчера мы были озабочены доставкой Арни в больницу. Сижу сейчас и размышляю об этом. Для большинства присутствующих там вчера самое страшное во всем случившемся именно какашки. По крайней мере, работа в жилиатрии научила нас спокойно относиться к продуктам жизнедеятельности. Для меня, однако, хуже всего то, что он сказал. Зачем ему было обзывать Мартина насильником? Я на кухне. Очень тихо делаю чай. Я сделаю две чашки в надежде, что ты скоро проснёшься. С большой любовью, Исси. Переписка Ника Уолфорда и Барри Уолфорда 1 июля 2018 года. В 12.02 Ник написал, «О чём эта мама болтает без остановки? Тебя снова повязали?» В 12.09 Барри написал, Просто какой-то мудак попутал берега. Сначала он нагрубил маме, потом переключился на Мартина, ну я ему и врезал. Парень буквально обосрался, капец. Мама говорит, он настучит, но он не станет. Ерунда, короче. Как ты думаешь, мы сможем слиться с Большого Воскресенья и посмотреть матч? От Мартин Хейворд. Тема «Любопытный инцидент». Дата 1 июля 2018 года, 12.21. Кому Тиш Бахатоа? Дорогая Тиш. Мы вот-вот начнем новый этап сбора, который, будем надеяться, окажется более продуктивным, чем нынешний, застопорившийся. Какое-то время назад ты спрашивала о Саманте Гринвуд. Что ж, любопытный инцидент произошел вчера вечером на благотворительном мероприятии для Поппи. Сэм была с неряшливым мужчиной, которого я никогда раньше не видел. Он действовал людям на нервы. Мне пришлось вмешаться, когда дело пошло к драке с парнем из нашей труппы. Я никогда в жизни его не видел, Тиш, но он, казалось, знал меня и тебя. Он сказал, что я сучка Бхатоа, а затем что-то о защите насильника. Он был явно психически неуравновешен, но откуда он знал твое имя? С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Тиш Бхатоа. Тема. Ре. Любопытный инцидент. Дата. 1 июля 2018 12.49. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, Кем бы он ни был, за этим стоит Саманта Гринвуд. Это долгая история, но она не имеет в виду меня. Мой младший брат руководит специализированной клиникой в Центрально-Африканской Республике. Время от времени он сталкивается с частными лицами и другими агентствами по оказанию помощи, в основном из-за характера его работы и борьбы за финансирование. Хотелось бы думать, что волонтерские благотворительные организации будут работать в одном направлении, но Африка — это место, которое бросает вызов логике и разуму. Нам сложно представить, но эта часть мира охвачена войной и беззаконием. Где жизнь так мало стоит, у правды нет шансов. С некоторых людей такое существование может соскрести внешний лоск цивилизованности. Пока единственное, что останется — Это базовый инстинкт выживания. Саманта Гринвуд из таких. Не верь ничему, что она говорит. Мне жаль, что тебя втянули в это, Мартин. Но, пожалуйста, не волнуйся. Сосредоточься на сборе. А я разберусь с ней. Тиш. От. Тиш Бхатуа. Тема. Дата. 1 июля 2018. 12.53. Кому? Саманта Гринвуд. Я знаю, что ты пытаешься сделать, но это бесполезно. Ты больше не в Банги. Пока я жива, тебе никогда не добраться до него. От Изабель Бек. Тема: Р. Номер: Дата: 1 июля 2018. 12:55. Кому: Сара Джейн Макдональд. Привет, Си Джей. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы с нетерпением ждете большого воскресенья. Уже скоро мы снова будем на сцене в свете софитов и в центре внимания. Извини за задержку с ответом. Сэм только что привезла меня домой, чтобы я переоделась. Она паркуется и ждет в машине, так что у меня мало времени. Я знаю, что Сэм и Кел в ужасе от случившегося с Арни. Он их друг из Африки. Ну, он, разумеется, не из Африки, но он работал там с ними. И они помогают ему адаптироваться дома. Я не могу сказать слишком много, потому что, конечно, это врачебная тайна, но, пожалуйста, не волнуйся. Что бы он ни сказал вчера вечером, это был не он. Днем он застрял в доме у друга. Телл забрал его и отвез прямо на йога-марафон. Поэтому тот пропустил прием лекарств, и это вывело его из строя. Кроме того, вчера было полнолуние, и хотя это звучит безумно, Вспышки гнева в это время месяца более вероятны, что, полагаю, объясняет и поведение Барри. Я, наверное, уже слишком много сказала, но, надеюсь, это объясняет возмутительный язык Арни. Мы не стали ждать скорую и отвезли его прямо в Сент-Энн. Его ударили по голове, так что мы опасались, что он получил более серьезные травмы, чем казалось на первый взгляд. Лишняя осторожность не помешает, когда речь идет о тромбах и травмах шеи. Сэм и я вернулись к двум, и придем в зал к часу, но Кэл опоздает, так как он только что вернулся из больницы. Шея Арни в порядке, но его поддержат до следующего осмотра. Я надеюсь, что он сможет получить более подходящую помощь. Поскольку его поведение вызывало беспокойство еще до ссоры на лужайке но это между нами. Мы все хотим загладить вину за случившееся. Помогло бы, если бы мы вызвались очистить газон. Это была идея Сэм, а она всегда знает, как лучше. Я так надеюсь, что Харли не испугался из-за того, что произошло. Увидимся в час. С любовью, Исси. От Сара Джейн Макдональд. Тема Ре. Номер. Дата 1 июля 2018-го. 13:00. Кому? Изабель Бек. Это все объясняет. Магда убрала лужайку, насколько возможно. Может подарить ей цветы? Нужно будет убедиться, что будущие благотворительные мероприятия не пересекаются с полнолунием. Харли в порядке. Сара Джейн Макдональд. От. Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 1 июля 2018, 13.05. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик! Спасибо, что подождала меня. Надеюсь, ты успела отправить все свои письма. Ах, мне тебя практически видно из окна ванной. Ты говоришь по телефону. Можешь подождать в квартире. Но я уже почти закончила в любом случае. Я отправила СиДжей короткое сообщение, чтобы она знала, что это из-за лекарств Арни» а не из-за него самого. Судя по всему, газон убрала полька Магда. Было бы неплохо послать ей цветы, что скажешь. Я могу заказать их в цветении с доставкой в Гранж в понедельник. Расходы поделим на троих. Я не перестаю думать о том, что Кэлл сказал по телефону, что Арни пропустил прием лекарств. Что ж, если пропуск приема имеет такой эффект, ты не думаешь, что ему нужна надлежащая помощь я не имею в виду то что он сказал мартину или ситуацию с джойс он и до этого был не в порядке ты намного умнее меня и ты должно быть тоже это заметила я уверена что кэл не такой но я читала что иногда люди постоянно работающие с душевно больными могут начать считать нарушенное поведение нормальным почти готово к большому воскресению. с любовью исси Сообщение Сары Джейн Макдональд Кевину Макдональду от 1 июля 2018 года. В 12.59 Сара Джейн написала. «Ты так и не сказал, кем был Клайв Хендлер. Я забыла спросить из-за полного дерьма, буквально, с марафоном. Кто это был?» В 13.14 Сара Джейн написала. «Твой телефон выключен. И ты спишь, не так ли?» просыпайся не держи меня в неизвестности как обычно а теперь мартин уже пришел чтобы открыть зал большое воскресенье начинается не опаздывай или я пришлю джойс разбудить тебя я серьезно феми ты поняла что произошло на йога марафоне шарлота да все в порядке феми отлично просто уточнил шарлота спасибо «Фэмми, а не могла бы ты объяснить мне? Пожалуйста!» Шарлотта. Сэм, Кэл, Си и Арни пришли на йога-марафон. В какой-то момент Арни повздорил с Джойс у столика по продаже чая. Ее разгневанный сын Барри пошел за Арни по лужайке, на которой вовсю шло занятие йогой, и начал задирать его. Мартин попытался их успокоить, и Арни переключился на него. Арни сказал Мартину что-то такое, из-за чего Барри повалил Арни. У того кратковременная потеря сознания и так далее и тому подобное. В итоге Сэм, Келл и Иси увезли Арни в больницу. Феми, Арни обвинил Мартина в покрывательстве насильника и назвал его сучкой Пхатоа. Шарлотта, и все, кто это услышал, пришли в крайнее замешательство, потому что они не знали того, что знаем мы. «Мы знаем, что сказанное имеет отношение к тому, что произошло между Сэм, Тиш и Дэном в Африке. Плюс это показывает, что Сэм поделилась с Арни своими подозрениями о сборе денег». «Феми, хочу заметить, что я не согласен с точкой зрения Бхатуа на Африку. Там, где жизнь так мало стоит, у правды нет шансов. Это западная точка зрения». «Шарлотта, раз уж мы прерывали чтение», В своем письме-рассылке от 23 июня Мартин категорически заявляет, что Поппи теряет зрение. Но это всего лишь то, что сказала СиДжей, чтобы группа сыграла бесплатно, разве нет? Феми, да, Мартин отчаявшийся человек. Его внучка тяжело больна. Он чувствует, что должен ее вылечить. Не разделяет бремя стресса с женой. Шарлотта. Я склонна согласиться с Тиш и Кевином. Хейварды — успешные, богатые землевладельцы. Почему они сами не заплатят за лечение Поппи? Феми, из переписки видно, что у них было много расходов. Так ли они богаты, как мы предполагаем? Шарлотта. Итак, богатые просят бедных опустошить карманы. Феми, мы снова вернулись к Альфа-семье. Уязвимость перед социальным давлением — Так или иначе, и краеугольный камень сообщества. Многие из этих людей на них работают, поэтому имеет смысл их поддержать. Шарлотта. Сэм, Кэл и Арни прожили годы в Африке, в зоне боевых действий, были свидетелями черт знает чего. В самом первом письме — удаление глаз, твою мать. Может ли это повлиять на то, как они интерпретируют обычные события? Феми, Возможно. Плюс та неприятность Сэм, которая, видимо, предшествовала их возвращению домой. Что бы там ни случилось между ней и Дэном, вернуться пришлось ей, а не ему. Она проиграла. От. Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 1 июля 2018. 14.42. Кому? Саманта Гринвуд. Как тебе в гримерке? Я в кулисах за трильяжем. На эту сцену у них уходит целая вечность. Хелен единственная, у кого реплики от зубов отскакивают. Мартин со всеми резок. Кевин, Джей и Джон везде и сразу. Я заметила, что вы с Кэллом еще не обмолвились друг с другом ни словом. Все, что я могу сказать, не переживай. Большое воскресенье всегда такое. Все устали и волнуются. Мы репетировали неделями и просто хотим выйти и сделать это. Ни аудитории, ни атмосферы и все устали. Ко всему прочему, мне кажется, Барри и Никс похмелья. Кто-нибудь упоминал при тебе вчерашний вечер? К счастью для всех, кто не был в непосредственной близости, агрессором был Барри. Я подслушала разговор Мариан и Денис, и они сказали, что Барри должны были арестовать, и что медсестры сами отвезли его в больницу, тоном который предполагал, что мы были героями вечера. Фух, будем надеяться, что тот, кто будет ставить следующую пьесу, будет считать так же. Судя по всему, Йога собрала всего 500 фунтов. Для меня это много, но СиДжей выглядела разочарованной. Она почти не разговаривала с Кевином. С тех пор, как он приехал, поздно. Видишь, все чувствуют напряжение театральной недели. Думаю, мне скоро снова на сцену. С такими длинными перерывами между сценами я заново начинаю переживать. Надеюсь, ты в порядке. Увидимся на сцене. С любовью, Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема, новости. Дата, 1 июля 2018, 14.28. Кому? Эмма Крукс. Эмма, как ты сегодня? Надеюсь, ты спала лучше, чем я и тебе не нужно было ехать в Лок-Лебуа на рассвете, чтобы посмотреть, как маленькие дети играют в крикет. В любом случае, сначала хорошие новости. Человек, который ощутил на себе всю силу правого хука Барри в порядке. Судя по всему, он друг медсестер, забыл про Валиум и пошло-поехало. Медсестры отвезли его в неотложку, где ему сделали рентген шеи, он получил пометку, что абсолютно здоров и будет выписан позже. Барри здесь, на большой воскресной репетиции, как ни в чем не бывало. Для него, вероятно, так и есть, поскольку я подозреваю, что он пил перед йога-марафоном. Вот только Джойс вряд ли это признает. А теперь плохие новости. Кевин наколдовал пожертвование в размере пятидесяти тысяч фунтов стерлингов от друга из клуба. Отлично. Знаю. Но он технарь и сумел раскрыть личность нашего мошенника. Я знаю, что могу доверять тебе, что ты не выдашь, Эмма. Но это кое-кто из постановки, и я не могу никому ничего сказать, пока с ней не будет покончено. Мы хотим, чтобы все прошло хорошо, чтобы собрать как можно больше денег. Это чудовищно, но я не буду раскачивать лодку, пока она не окажется в гавани. Сара Джейн Макдональд От Эмма Крукс Тема Р. Новости. Дата 1 июля 2018, 14.35. Кому? Сара Джейн Макдональд. О, Си Джей, бедняжка. Кто это? Я его знаю. Скажи же, я не проболтаюсь. Я спала как младенец, спасибо. В обозримом будущем такого больше не предвидится, потому что Гав вернется завтра. Мартин рано утром забирает его из лап и сразу же привозит сюда. Ему лучше но я не уверена, что смогу ухаживать за больным песиком. Я очень хочу сказать, что ему лучше поехать к Пейдж. Но как я могу, когда Поппи в понедельник в больницу? Джеймс с Оливией, Мартин и Хелен управляют гранжем. Я думала, сегодня большое воскресенье. Эмма. От Сара Джейн Макдональд. Тема Ре. Новости. Дата 1 июля 2018. -го. 14.41. Кому? Эмма Крукс. Так и есть. Мы имитируем антракт, чтобы проверить, все ли успевают переодеться. У меня здесь нет смены костюма. Если Гаву будет не здоровиться завтра, разрешаю тебе не приходить на заседание комитета вечером. Я буду вести протокол и разошлю его. Да, ты знаешь мошенника. Мы все знаем. Я не понимаю, почему этот человек так поступил но я должна позволить им сначала объясниться после спектакля». Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема. Дата 1 июля 2018 года, 14.43. Кому? Глен Ресвик. Вторник. После заседания их комитета и перед спектаклем. Не пиши на почту. Приходи, если тебе нужно поговорить. С наилучшими пожеланиями. От. Изабель Бек. Тема «Не переживай». Дата 1 июля 2018, 23.31. Кому? Сара Джейн Макдональд. Приветик, Си Джей. Извини, что беспокою тебя так поздно вечером, еще и после Большого воскресенья, но я просто хочу сказать, не переживай. Все знают, как ты хороша. И тот факт, что у тебя был неудачный день, Означает только, что у тебя будет мотивация улучшить качество своей игры для прогонной и генеральной репетиции во вторник и среду. Можешь быть уверена, никто не думает о тебе плохо. Я просто пишу, чтобы напомнить, что Сэм все еще заинтересован быть в комитете по сбору средств в ПОПе. Было бы уже поздно уведомлять о встрече завтра, но я всегда могу передать ей любую информацию». Мои ручка и блокнот уже лежат у двери, готовые. Увидимся завтра. С любовью, Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Не переживай». Дата 1 июля 2018. 23.32. Кому? Изабель Бек. Не приходи завтра. Протокол буду вести я. Сара Джейн Макдональд. От Изабель Бек. Тема Р. Не переживай» дата 1 июля две тысячи восемнадцатого двадцать три тридцать три кому сара джейн макдональд привет си джей мне не в тягость я готова и джеймс сказал что предпочел бы чтобы я вела протокол для него увидимся в семь с любовью иси от сара джейн макдональд тема рэ не переживай дата 1 июля две тысячи восемнадцатого двадцать три тридцать четыре «Кому?» — Изабель Бэк. «Я сказала, не приходи!» «Мы не хотим и не нуждаемся в тебе!» Сара Джейн Макдональд. От Клаудия Де Суза. Тема. Дата. 1 июля 2018. 23.45. «Кому?» — Саманта Гринвуд. «Келл сказал мне, что сказал Арни. И что теперь ты знаешь». «О, Сэм, мне так жаль, что тебе пришлось вот так об этом узнать. Не хочу выливать на тебя поток оправданий. Я не хотела, чтобы это случилось. И Кэл тоже. Я еще не сказала Майклу. Он в Эдинбурге, по работе и очень нервничает. Мне нужно найти подходящее время. Он ни о чем не подозревает, а я искренне не знаю, как он отреагирует. У меня есть дети, о которых нужно подумать». Пожалуйста, пожалуйста, Сэм, пока ничего не говори. Мне очень-очень жаль. К. От. Сиара Севич. Тема. Арнольд Баланкор. Дата. 1 июля 2018. 23.49. Кому? Кэл Гринвуд. Уважаемый мистер Гринвуд, насколько я понимаю, вы несете ответственность за Арнольда Баланкора. Его выпишут завтра утром. Но отделение не даст ему рецепт без ответственного лица, кто бы контролировал его прием медикаментов. Я также оформлю письмо его терапевту. В нем мы рекомендуем, чтобы команда общественной психиатрической помощи оценила его потребности, наряду с поддержкой зависимостей. У вас должно получиться записаться на первую консультацию в течение ближайших 6-8 недель. Вы найдете все необходимые подробности в его выписке. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, звоните мне. Искренне ваша Сиара Седвич, медсестра скорой психиатрической помощи, больница Сент-Энн, от Изабель Бэк. Тема «Почему?» Дата 1 июля 2018, 23.52. Кому? Джеймс Хейворд. О, Джеймс! Я так огорчена. Сара Джейн прислала мне неприятное письмо, в котором говорится, что меня не пустят на завтрашнее заседание комитета. Я сказала ей, что ты попросил меня вести для тебя протокол, но она все равно сказала, что мне нельзя приходить. Я была у вас с Оливией, когда получила письмо, так что вы знаете, что меня приглашали. Я не понимаю, почему она сказала что-то подобное. Я всего лишь хочу помочь. Я не перестаю плакать, а мне нужно вставать в шесть на работу. Иси». Переписка Джеймса Хейорда и Сары Джейн Макдональд 1-2 июля 2018 года. В 23.54 Джеймс написал «Что там за история с запретом Изабель приходить на собрание комитета?» В 23.57 Сара Джейн написала «Ради всего святого. Мне сегодня удастся поспать». Письмо ей отправили по ошибке. Я буду вести протокол. В прошлый раз от нее все равно практически не было пользы. Не знаю, почему она расстроена. Я бы сейчас убила за тихий, спокойный вечер для себя». В 23.59 Джеймс написал «Я понимаю, о чем ты, СиДжей, но Исси очень славная. Она помогает со сбором, всегда справляется об Оливии и даже навещала нас в больнице. Ну же, это не повредит, не так ли?» В 00.03 Сара Джейн написала «Нет, повредит. Я не буду обсуждать эту тему, пока постановка не закончилась, но я не хочу, чтобы Изабель приближалась к сбору. Не спрашивай меня ни о чем больше, Джеймс, и не говори об этом никому, тем более Изабель». В 00.04 Сара Джейн написала «Надеюсь, что Оливия в порядке, как и следовало ожидать». ИСИ КЛАЙФ ХЕНДЛЕР Транскрипция рукописной записки, найденной в квартире Саманты и Келла Гринвуд. Супружеской паре в квартире 5А. Всему дому прискорбно слышать, что у вас проблемы в отношениях, но некоторым из нас рано вставать и необходимо выспаться. Было бы замечательно, если бы после 23.00 вы могли бы перенести свои споры в СМС, мессенджеры или электронную почту. Спасибо, ваши трудолюбивые соседи. Кот – Рави Бахатоа. Тема – Эденфилд. Дата – 2 июля 2018 года, 9.54. Кому – Тиш Бахатоа. Какие-то проблемы с оплатой за Эденфилд? Только что звонил их комендант. Свифт-перевод в этом месяце не пришел, а они требуют его до конца рабочего дня сегодня. В противном случае начнет взиматься дополнительная плата. Мама спрашивает о Дэне. Я сказал, что он в порядке. Рав.